Глава 24. Ночью меня разбудил звонок. Я проснулась и, мысленно ругая себя за то, что не выключила трубку, посмотрела на экран. Смс прилетела с номера, которого нет в моих контактах. Помогите! Я села и быстро ответила: Вы кто? Мужчина, который знает, где взять камень для памятника. У вас инсульт. Говорят, вы совсем плохи. «Нет, это версия для тех, кто хочет меня убить». «Почему написали мне? Мы не знакомы, виделись всего один раз». «Да, вы показались добрым человеком». «Повторяю вопрос. Почему решили обратиться ко мне? Пишите друзьям». «У меня их нет. Умоляю, меня убьют». «Ваша жена сказала, что у вас тяжелый инсульт. Вы в клинике». Она мне передала, что звонила женщина по поводу камня для могилы родителей. Вас сразу вспомнил. Вы дали мне свой номер. Поверьте, мы в отчаянии. Пришлите фото. Чье? Свое? Зачем? Хочу увидеть лицо того, с кем беседую. Телефон моргнул, на экране появилось видеоизображение. Теперь верите? спросил Никита. Я кивнула. Видео исчезло. Продолжилась цепь СМС. Помогите. Попал в неприятность. А я сообщу все контакты Ирины Гончаровой, если вам они нужны. Я встала. Где вы находитесь? Улица Михаила Никонова, дом 5, подъезд 3, чердак, дверь заперта. Приедете, напишите. У вас есть деньги? Билет купить? Куда? Не скажу. «Денег нет. Просто приезжайте, пожалуйста. Ради Бога. Вы же поможете? Умоляю. Ирина Гончарова — моя очень близкая родственница, внучка Егора Филипповича Казакина, а я его сын. У Егора Филипповича была дочь Варвара. Она вышла замуж за Петра Павловича Гончарова, родила дочь Ирину. Никаких сыновей у него не было», — возразила я. Я его родной ребенок. Моя мама — Ксения Федоровна, любовница Егора Филипповича. Все расскажу в деталях. Набор. Что? Не поняла. С глазу на глаз объясню. Его надо отдать, а мне следует бежать. Он дал неделю. Кто? Вы мне не верите. Но говорю чистую правду. Только никого с собой не берите. Одна приезжайте. Последнее сообщение меня насторожило. «Подождите. Вы приедете?» «Да». «Когда?» «Надо одеться, я спала». «Поторопитесь. Уже написала, приеду». «Только не обманите». Помня об умении Чернова влезать в чужой телефон и тайно наблюдать за его владельцем. Я выключила свою трубку, потом проверила мобильный мужа. Макс оказался аккуратнее меня. Он не забыл отключить гаджет. Я потрясла супруга. «Нет!» — простонал Вульф. «Вставай!» — потребовала я. Макс повернул голову, посмотрел на будильник и сел. «Что случилось?» Узнав подробности, муж быстро вскочил. «Одной тебе ехать нельзя!» Вероятно, Логинов реально угодил в беду. Боится всех, поэтому обратился к незнакомой женщине. «Но это странно!» «Очень!» — кивнула я, натягивая спортивный костюм. «Вероятно, с нами затеяли какую-то игру. Если обстоятельства требуют, я способна собраться за пару минут, и большую часть времени занимает приведение в порядок прически. Но сейчас я только тряхнула головой, и волосы улеглись как надо. Я глянула в зеркало. Парик стащить так и не удалось. Каким образом теперь мыть родные пряди, непонятно». Но сколько времени выигрывается, когда нет необходимости исполнять танец с феном? Если бы еще голова не чесалась постоянно, то парик не был бы так уж плох. Рука схватила длинную пилку для ногтей, я попыталась с ее помощью избавиться от зуда, испытала неудачу, быстро оделась и ринулась во двор. Через полтора часа я припарковалась около старомосковского дома и отправила Никите сообщение. Приехала. Поднимайтесь, немедленно ответил он. Кот от двери. Открыто замок, сломан. Я знала, что Макс и Минивен с вооруженными парнями находятся неподалеку. Понимала, что меня хорошо слышит Чернов. Он тоже в микроавтобусе. Но стало страшно. Давай, мы рядом, произнес голос Паши. Я выдохнула и пошагала к подъезду. Никита не обманул. Дверь без проблем распахнулась. На двери лифта висело объявление. «Просим извинения за неудобство, Нам меняют кабину. В течение десяти дней вам придется подниматься пешком на свой этаж». Внизу кто-то приписал. «Подонки! Уже две недели прошло». Я начала шагать по ступенькам, тихо бормоча себе под нос. «Человек, который оценил тех, кто обслуживает лифт, безграмотен». «Подъемник на ремонте. Ох, и тяжело по ступенькам вверх ползти!» «Принял!» — ответил Паша. Через пару минут я добралась до двери чердака и написала Логинову. «Здесь!» Дверь приоткрылась. «Входите!» — зашептали из темноты. «Сначала зажгите свет!» — потребовала я. Послышался тихий щелчок, и я осторожно заглянула в подкрышное пространство. Оно оказалось небольшим и совершенно пустым. В помещении находился только мужчина, я его сразу узнала. «Спасибо!» — прошептал Никита, закрывая за мной дверь. «Пожалуйста, помогите!» Полгода назад познакомился с Татьяной. Она из супермаркета вышла, из самого дорогого в Москве. Уронила пакет с покупками. Помог ей их собрать, ну начали встречаться. Обещал все честно сказать — хотя, правда, меня не красит, не обладаю деньгами, а Таня из очень богатой семьи. Я ей понравился. Ну и подумал, если женюсь на ней, все финансовые проблемы решу. Внешне девушка не красавица, вес лишний, лицо самое обычное, старше меня на пять лет. Но папаша ее — мешок с золотом. Ну и начал за Таней ухаживать. Брал машину в наем, когда мы куда-то шли, в кафе женщину водил, цветы покупал, наврал, что владею рекламным агентством в интернете. Ну и признался ей в любви, замуж позвал. Она от счастья на седьмом небе была, хотела свадьбу закатить на тысячу человек. Убедил ее тихо, тайно расписаться. Это так романтично. Никита прижал руки к груди. Пальцем ее не трогал и не собирался обижать. Да, некрасивая, да, толстая. Но в процессе общения Таня мне нравится начала. Она веселая, позитивная, добрая, нежная, ласковая. Подумал, с такой хорошо жить, и отец очень богатый. Но если Танечка папаше скажет, что наконец-то с женихом обзавелась, тот меня проверит и выгонит. Я бы ее никогда не обидел. Мы могли бы хорошо жить. Тесть мне поможет, Открою свою мастерскую, буду памятники делать. Поэтому и сказал про тайную роспись. Она с радостью согласилась. Приехал в ЗАГС, невесты нет, есть четыре парня. Они меня в микроавтобус впихнули, сказали, если через неделю не уедешь из Москвы, убьем, закопаем. Про дочь босса забудь, ей другого жениха подобрали. Мой собеседник опустил голову. Куда ехать? «Где там жить?» «А еще я не выполнил просьбу мамы». «Набор не вынул». «Пожалуйста, помогите». «Я ж маме перед ее кончиной обещал». «Вы должны мне дать контакты Ирины», — напомнила я. «Конечно. Сейчас сообщу», — кивнул Логинов. И почти сразу моя трубка звякнула. На экране появился набор цифр. «Действуй», — прозвучало в моем ухе. «Сидеть тут бессмысленно», — Тихо сказала я. Никита схватил меня за руку. Когда беседовали на кладбище, сразу понял, что вам нужны контакты Ирины. Расскажу все, что о ней знаю. Расскажу про отца. Только помогите, умоляю. Если собираете сведения о Гончаровых, то я такое знаю. Вы мне деньги на билет, на съем квартиры и на жизнь. Сумма небольшая получится. В провинции все дешевле — А я вам подходы к Ирине открою. И не только. «В машине побеседуем», — пообещала я. «Идите вперед. «Где машина?» — испугался Никита, когда мы вышли из двора на улицу. «Думал, у подъезда припарковались». «Зачем привлекать внимание?» — пожала я плечами. «Нашла место возле супермаркета. Там бесплатная стоянка. Магазин круглосуточный». «Никого мой потрепанный шарабан не удивит». «Опасаетесь пройти по тротуару?» «Ну, нет», — протянул Логинов. Мы поравнялись с минивеном, его дверь отъехала в сторону, из салона выскочили двое парней. Они в мгновение ока впихнули Никиту внутрь. Автобус тут же умчался. Я вернулась во двор, села за руль и поехала в офис.